Глава 6. Тренируем эмоции радости. Странно, но многие люди не хотят жить жизнью, наполненной радостью. Кто-то в силу мифов, с которыми вы познакомились выше, а кто-то из-за того, что для этого нужно приложить усилия. Ведь человек привыкает жить в определённой реальности, даже если она причиняет ему вред. Действительно, между хотеть начать и реально делать лежит целая пропасть. Перед тем как начать тренировать какой-то новый навык, важно правильно подготовиться. А тренировка радости это и есть новый навык. Прежде всего, нужно представить себе весь процесс в деталях: что вы будете делать, в каких условиях, в какое время, какие бонусы вы получите от этого. Потом создать условия, чтобы избежать срывов и прокрастинации процесса. Более подробно о том, как формируется привычка и какие подводные камни вас ждут на этом пути, я расскажу во второй главе части 4. В этой главе я собрала для вас упражнения для тренировки радости. Некоторые я использую сама, другие даю моим клиентам. Они помогают стать счастливее и начать наслаждаться жизнью. Выбирайте те, которые вам по душе, и живите счастливой жизнью. Упражнения. Первое. Дневник благодарности. Часто мы не замечаем, что нас окружают вещи, которые делают нас счастливыми. Порой мы приучаем мышление видеть только проблемы. Этим упражнением я предлагаю вам сбалансировать проблемы и научиться видеть хорошие моменты в жизни. Его можно делать как в начале дня, чтобы почувствовать радость и ощутить позитивный настрой, так и в конце, как подведение итогов. Запишите. Это оказывает хорошее успокаивающее действие. Или проговорите про себя 5-10 вещей, которым вы благодарны за то, что они есть у вас. Например, хорошая погода, вкусный ужин, работа, которая вас радует, семья и так далее. Я рекомендую делать это упражнение каждый день. Второе. Дневник моих достижений. Помните, что одно из источников радости, которое запоминается как опыт это гордость собой. Не путайте с гордыней. Радость от подтверждения благоприятного отношения к собственному я нормальная и естественная потребность каждого человека. Но как часто мы себя хвалим или разрешаем собой по гордиться? Я предлагаю это делать каждый день. Когда подводите итоги дня, проанализируйте, чему новому вы сегодня научились, какие выводы из дня смогли сделать. Не это ли повод для гордости, даже если день был сложный и неблагоприятный во всех отношениях? Такое бывает. Просто порадуйтесь, что вы вышли из него достойно, ведь теперь вы способны эти провалы превратить в опыт. Запишите или проговорите 3-10 достижений, которые вам удалось зафиксировать сегодня. Уделите 5 минут себе, чтобы порадоваться и по гордиться. Третье. Кем я буду через 3, 5, 7 лет? Упражнение полезно тем, кто плохо умеет осознавать свои потребности и желания. Закройте глаза и пофантазируйте, кем бы вы хотели быть через год, 3 года, 5 лет и 7 лет. Обязательное условие, чтобы вы из будущего были счастливы и довольны своей жизнью. Кто вы? Кем работаете? Что доставляет вам удовольствие и радость? Какова ваша семья и окружение? Где вы живёте? Каков ваш уровень дохода и благополучия? Какие у вас хобби и увлечения? Что делает вас счастливым? Запишите ответы на эти вопросы для каждого временного интервала. Отложите ваши записи на пару дней, потом перечитайте и внесите изменения, если это необходимо. После этого превратите ваши записи в карту желаний. Что вам нужно сделать из этого списка уже сейчас, чтобы начать себя чувствовать, как в желаемом будущем? Добавляйте каждую неделю новый пункт из списка. Не забудьте порадоваться, что вы начинаете воплощать ваши мечты в реальность. Четвёртое. Учимся радоваться мелочам. Ну или на крайний случай, создавать себе эту радость самостоятельно. Помните, как формируется настроение? Совершенно верно, из большого количества маленьких эмоций в течение дня. А если радости у вас там нет, вооружитесь блокнотом и записывайте все свои радости в течение дня. 10 штук есть? Отлично. Если 20 ещё лучше. Меньше пяти срочно вызывайте радостную помощь и придумывайте поводы для радости. Пятое. Мои ритуалы счастливого утра. Это достаточно распространённое упражнение, однако работает безотказно. Я не стану рекомендовать вам вставать в 6:00 утра. Признаюсь честно, у меня это не получилось. Не стоит также планировать очень большой список ритуалов. Это только добавляет тревоги и злости, если что-то пошло не так. Однако 1-5 приятных ритуалов могут существенно поднять вам настроение. Я зарядит желанием прожить день на хорошей волне. Важное условие. Водите по одному ритуалу в неделю, так ваши близкие привыкнут, что вам нужно больше личного времени и не начнут перетягивать одеяло на себя. Стройте адекватные ожидания относительно ритуала. У мамы, собирающей утром детей в школу или сад, вряд ли будет время на приятную утреннюю маску или ванну. Или вам придётся как-то пересмотреть свой график и выделить эти 10-20 минут для себя. Не забывайте наслаждаться в процессе выполнения этого ритуала. Не надо выпивать горячий кофе залпом только ради галочки. Подумайте, какие именно действия вам доставят максимальное удовольствие и как их сделать приятными в суматохе утра. Шестое. 5 минут на счастье. Моё самое любимое и простое упражнение. Нет ничего проще, как выделить 5 минут в своём графике и просто посидеть и поулыбаться от души. Я рекомендую не использовать соцсети или телевизор в это время, а просто найти удобное место в офисе, выйти на улицу или зайти в кафе, отрешиться от всего и поулыбаться. 5 минут хватает на тотальную перезагрузку. Если вам не хватило, тогда добавьте ещё пару минут. Седьмое доска моей радости. Очень простое упражнение, которое позволяет визуализировать количество радости в течение дня. А заодно напоминает, что нужно уделить этому внимание. Возьмите лист формата А4 и расчертите как календарь на неделю. Можно распечатать готовый или использовать ваш ежедневник, если вы открываете его много раз в день. Главное условие, чтобы этот лист был всё время на виду, и каждый раз, когда вы порадовались или получили удовольствие, отмечайте это на вашей доске. Постарайтесь, чтобы у вас было не меньше 10-15 галочек в день. Восьмое. Упражнение для работы со спонтанными негативными мыслями. Уже научно доказан факт, что мысли материальны. Это химические соединения, которые можно обнаружить и измерить, и они абсолютно точно влияют на ваш мозг. На женщинах проводились исследования, которые показали, что когда пациентки думали о приятном, работа их глубокой лимбической системы снижалась, и они чувствовали себя значительно лучше. И наоборот. Если вы периодически замечаете у себя спонтанные негативные мысли, СНМ, то пора с этим поработать. Первое. Сначала учимся отлавливать эти мысли. Часто мы даже не замечаем, что думаем о чём-то негативном, а мысли, как бытовой мусор, заполняют нашу голову и мешают нам дышать и жить. Второе. Заведите дневник, куда вы будете записывать свои мысли, или заведите себе правило стоп. Поставьте на телефон 5-10 будильников на произвольное время. Когда будильник звонит, вспоминайте последнее, о чём вы думали, и записывайте это. В конце дня подсчитайте, какое количество СНМ вы записали сегодня. Третье. Переформулируйте эту мысль или опровергните её. Пример первый. Мысль. Ну вечно у меня ничего не получается. Я так и знала, что опять всё пойдёт не так, как хотелось бы. Переформулировка. Ну, во-первых, не вечно. У меня часто и много чего получается. А во-вторых, даже если что-то не получилось, это абсолютно не повод обесценивать мой день и мои достижения. Надо подумать, как я могу с этим справиться и поддержать себя. Пример 2. Мысль. Я не пойду на это мероприятие, я буду выглядеть глупо, и все поймут, что я никто и звать меня никак. Переформулировка. Я, конечно, могу и не пойти на это мероприятие, но я потеряю, не приобрету нужные контакты и связи. Да и никто меня там не знает. Я могу показать, на что способен, или не показать ничего. Это в моей власти. Надо подумать, как я буду выглядеть, в чём мне пойти, продумать, о чём говорить и с какими людьми мне нужно пообщаться. В общем, если я подготовлюсь, то, возможно, получу много выгоды и пользы от этого мероприятия. 9а Медитация на ресурс — отдых в приятном месте. Эта медитация помогает восстановить ресурсное состояние и испытать радость, настроиться на новый день или снять напряжение после трудных ситуаций. Закройте глаза. Представьте, что вы идёте по длинному светлому коридору и с каждым шагом приближаетесь к двери. Вы точно знаете, что за этой дверью что-то хорошее — Поэтому путешествия вам нравятся. Открыв дверь, вы оказываетесь в уголке природы, в котором вам очень хорошо. Оглянитесь вокруг. Что там? Ощутите, дует ли ветерок? А может, вы почувствовали запах моря? Хорошенько рассмотрите всё вокруг. Насладитесь всеми красотами этого места, отдохните, получите удовольствие. Когда вы поймёте, что пора возвращаться, Просто найдите ту дверь, через которую вошли, и идите назад. Помните, что вы всегда можете вернуться и насладиться этим местом. Ведь это ваш укромный уголок природы для восстановления сил и удовольствия. Простые советы для того, чтобы оставаться радостным. Первое. Занимайтесь любимым делом. Так вы будете чувствовать гордость собой и радость без особых усилий. Второе. Общайтесь только с приятными людьми. Если вы вынуждены встречаться с людьми, которые вам неприятны, не забывайте про технику безопасности. Вы можете использовать упражнения на защиту, которые я описываю в главе про злость, пузырь и так далее. Третье. Общение и телесный контакт очень хорошо влияет на работу глубокой лимбической системы. Не пренебрегайте общением, объятиями или массажем. Это полезно для вашего мозга. Четвёртое. Составьте свою коллекцию хороших воспоминаний. Это могут быть фотографии или памятные вещи. Составьте себе карту приятных воспоминаний, поработайте с ней в течение нескольких дней, и я уверена, что ваш настрой начнёт меняться. Пятое. Питание может помочь вам быть радостным и счастливым. Для глубокой лимбической системы нужны жиры и белок, поэтому важно, чтобы в вашем рационе была нежирная рыба, сыр, орехи и бобовые. И не забывайте в свой рацион добавить омега-3. Но изменения диеты необходимо согласовывать со своим врачом. Шестое. Напевайте любимые песни. Исследования показали, что пение поднимает настроение и заряжает бодростью. Начните день с песни, и положительные эмоции вам гарантированы. Запишите любые динамичные композиции и проигрывайте их в дороге. Вы не заметите, как пролетит время, и у вас появятся силы для новых достижений. Седьмое. Найдите баланс. Много раз подтверждалось, что самые счастливые люди те, кто умеет найти баланс между работой и личной жизнью. Это снимает чрезмерный стресс, убирает чувство вины и стыда перед семьёй и позволяет уделять внимание себе. Восьмое. Станьте волонтёром. Для многих людей важно быть полезными и нужными для общества. Это нормальная человеческая потребность. Для этого не обязательно записываться в Красный крест. Гораздо большую пользу вы можете принести, если начнёте помогать приюту для животных или ближайшему детскому дому. Если вы не уверены, что это подходящий способ, то попробуйте сдать кровь или перевести некоторую сумму на благотворительность. После этого обязательно обратите внимание на своё состояние. Получили ли вы удовлетворение от процесса? Если да, то вы на правильном пути. Если нет, то поищите другой способ. Не стесняйтесь выбрать тот способ волонтёрства, который принесёт счастье и ощущение нужности именно вам